Н. Макларен. Годы жизни с 1927 по 2007. Генетик. Н. Макларен имела досадную привычку помалкивать о своём прошлом. И не потому, что оно было проблемным. Наоборот, её семья была богата, и она росла в достатке. Н внесла большой вклад в науку, став пионером искусственного оплодотворения. И первой, добившись рождения экспериментальной искусственно зачатой мыши. Она предпочитала, чтобы внимание обращали на её работу, а не на неё саму. Историю карьеры Макларен удобно рассказывать на мышах. В 1955 году у неё их было слишком много. В то время Н получила стипендию в Университетском колледже Лондона. За 3 года до этого, выйдя из Оксфорда доктором зоологии, Макларен разводила мышей, чтобы наблюдать, как условия в матке влияют на развитие эмбриона. Макларен и её коллега, впоследствии муж, Дональд Мичи, поставили серию экспериментов с интригующими результатами. В одном из них они обнаружили, что мыши из линии, характеризующейся шестью поясничными позвонками, рождаются с пятью позвонками. Если имплантировать эмбрион, у которого должно было бы развиться шесть позвонков, матери из линии с меньшим их количеством. Среда в матке мышей другой линии вынуждала и народный эмбрион принять некоторые местные характеристики. Чтобы исследовать эмбриональное развитие, Макларен нужно было, чтобы мыши имели много яйцеклеток. Ждать результатов работы природных биологических систем приходится долго. Поэтому, работая над другими проектами, Н научилась существенно интенсифицировать известные процедуры стимулирования сверховуляции. Так учёные заставляли мышей выделять больше яйцеклеток одновременно. Когда ей потребовался более быстрый и эффективный способ пересадки эмбрионов от одной мыши к другой, она его разработала. Это были чрезвычайно плодотворные годы и для Макларен, и для её мышей. Университетский колледж просто не справлялся с темпами ее исследования, или, скорее, с количеством клеток, требовавшихся для грызунов. В 1955 году Макларен и Мичи со своими мышами переехали в Королевский ветеринарный колледж Лондонского университета в Камден Таун, где стали работать в собачьей будке. Новая лаборатория Макларена была чуть больше восьми метров в длину и в ширину. с крошечным кабинетом в одном углу. Её испытуемые грызуны получили собственное жильё этажом выше. Захваченная всем, связанным с передачей информации от одного поколения к другому, Н начала изучать влияние инбридинга на строение мышей и протестировала, как экстремальные температуры окружающей среды влияют на эмбриональное развитие. Данный эксперимент проводился в помещениях с тщательным контролем температуры на крыше факультета гигиены. Беременные мыши находились в условиях жары, тепла или холода. Самки в помещениях со средней и высокой температурой принесли мышь от нормального размера и веса, но низкая температура негативно сказывалась на беременных мышах. Их детеныши медленнее росли. Макларен нравилось проводить время со своими товарищами по исследованиям, как мышами, так и людьми. Она часами пропадала наверху со своими животными, описывая и метя новорождённых. Внизу, в лаборатории, Энн даже установила на своей печатной машинке колесо, чтобы печатая отчёты об исследованиях, наблюдать, как её мыши упражняются, бегая в нём. По утрам Матларенс с чашкой кофе шла в профессорский ветеринарный колледж, где общалась с коллегами и обсуждала новейшие достижения в их областях исследования. Однажды, в 1956 году, они с Митчи и Джоном Биггерсом, клеточными биологами, изучавшим использование костей куриных эмбрионов для органной культуры, заговорили о новой статье в Nature. сообщавшей, что восемь мышиных эмбрионов удалось довести до бластоциста, ранней стадии эмбрионального развития. Обсуждая её, трое учёных поняли, что вместе имеют все необходимые компетенции, чтобы продвинуть описанную в журнале идею на шаг ближе к её логическому итогу рождению мыши посредством оплодотворения в пробирке. Они сразу же приступили к проекту Биггерс воспроизвёл описанный в публикации процесс, культивируя мышиные эмбрионы в пробирках до стадии бластоцисты, и передал свою работу Макларен, которая пересадила бластоцисты сорогатным матерям. Затем нужно было ждать. Биггерс был в отпуске, когда Энн получила результат и сообщила об этом телеграммой. Новость об их успехе порадовала коллегу Но глубоко озадачила сотрудников почтового ведомства. Телеграмма гласила: родились 4 малыша из пробирки. Последствия прорывного эксперимента их команды проявлялись несколько десятилетий. С 1982 по 1984 год Макларен состояла в комитете, возглавляемом Хелен Уорнок, группе занимавшейся выработкой первого комплекса основных положений об искусственном оплодотворении с целью создания человеческих эмбрионов. Н была единственной участницей с соответствующими знаниями, и её объяснения научной стороны вопроса, отличавшиеся непревзойдённой ясностью, способствовали успеху отчёта. Руководящие принципы создания которых она способствовала, стали стандартом и моделью для других стран. Макларен не только доказала, что искусственное оплодотворение возможно, но и годы спустя обеспечила безопасность этого метода и внедрила его в мир с соблюдением этических норм. Макларен получила и дальнейшее признание Она была удостоена женского аналога рыцарского звания. В 1993 году ей был присвоен титул дамы-командора.